Погода стояла такая, что хотелось танцевать. Ощущалось мягкое настроение и легкость тела. Ощущая себя пушинкой, подхваченной ветерком, Маруся шла к выходу из парка и наслаждалась морозной свежестью. Такая погода бывает только перед Новым годом, когда чувствуешь, что впереди большие перемены во всем даже если в голове крутится логичная мысль, повторяющая, что нет предпосылок к переменам, а сердце настаивает, что смена года — это и есть перемена. Она увидела их, когда подошла к арке. Арка была единственным проходом, а также местом встречи и свиданий. Маруся резко остановилась. Максим Петрович Поддерживал эффектную брюнетку под руку. Та была в сапогах на высоком каблуке и скользила по снегу, как юниорка бежец Но Маруся была непреклонна. Тут же прозвала ее коровой. Маруся почувствовала укол ревности и голос разума закричал во все горло. А раньше не мог? «Предатель!» — мысленно возмущалась Маруся. Мог бы и предупредить, чтоб я не расплывалась, как растаявшее желе. Максим Петрович оглянулся. Наверное, услышал Марусины мысли и проклятие. Маруся юркнула за дерево, и только когда дотронулась до шершавого ствола, поняла, что сделала глупость. Что это за ребячество? Прятаться зачем? Надо было с гордо поднятой головой пройти мимо и кивнуть в знак приветствия. И тоже гордо, и чтоб спина, как каменная стена, а она за дерево. Вот уж глупость, но делать нечего, пришлось там и остаться. Зато ее глазам открылась картина, которую она точно не ожидала увидеть. Анната уже все придумала, и по ее сценарию Максим Петрович должен усадить девушку в машину и отвезти ее в свою дорогую квартиру. А там он с ней устроит, устроит, свидание устроит. Продолжение свидания тоже рисовалось в голове, но Маруся фыркнула и прогнала его. Зато ее взору открылось совершенно другое — их прощание. Девушка в очередной раз поскользнулась, он удержал. Максим Петрович довел коровушку, ой, простите, девушку к машине, открыл ей дверь, усадил за руль, влез чуть ли не сверху на нее. Так, во всяком случае, видела Маруся. На самом деле он всего лишь наклонился и поцеловал. «Все мужики такие!» – прошептала она себе. Закрыл дверь помахал уезжающей в машине девушке и пошел обратно. И тут Маруся поняла, что прятаться за деревом была идея очень глупая, и сейчас он ее заметит. И что ей придумать в свое оправдание? Она кормит синичек. Маруся осмотрелась. Мало того, что у нее в руках нет корма для птиц, так еще и птиц нет. Они все остались в глубине парка и к проезжей части города не слетались. Здесь территория полетов автомобилей. В детстве она мечтала быть белоснежкой из сказки. Она так красиво пела, и к ней прилетали птицы, прибегали зайцы и олени. Сейчас это бы пригодилось. Но Маруся не белоснежка, и приходится строить план спасения, не забыв о гордо поднятой голове. План спасения рухнул, потому что гордо выйти из-за дерева будет сложно. Пришлось обдумывать план отступления. Маруся юркнула вглубь парка к следующему дереву. План отступления провалился. Точнее, сама Маруся провалилась. Увязла в снегу по самую ляжку. — шептала она себе. В сапоги пробрался снег и там устроил борьбу с теплыми носками. Носки проиграли. Тут же замерзли ноги. Где-то за спиной по аллейке шел Максим. Но Маруся даже не оглядывалась. Пыхтела и бубнила. Перла к следующему дереву. Видя цель, не видя преград. Бег с препятствиями давался тяжело. Маруся устала. По спине тек пот, щеки горели. Разгоряченный воздух с силой вырывался на морозный воздух, и можно было подумать, что она еще и курит трубку. Дубленка распахнулась и ползла полами по снегу, как королевская мантия. Только Дубленка чувствовала себя по-королевски. Маруся чувствовала себя по-идиотски, потому что... Чувствовала на себе пристальный взгляд Максима Петровича. Сначала удивленный, потом ошарашенный, а потом издевательски веселый. Вот это история! Максим Петрович до старости будет ее вспоминать и рассказывать своим внукам. Да что там до старости? Он и в старости будет рассказывать и также улыбаться. Издевательски весело. Маруся отчетливо представила себе, как беззубый древний старикашка трясется от смеха, но пересказывает, как убегает Маруся. Старец был похож на Максима Петровича очень-очень отдаленно, точнее, вообще не похож, но был один в один с седовласым мудрецом из форта Боярд. И что ее понесло? Она — Белоснежка. Он — мудрец. Может, он и мудрец, потому что сейчас идет по расчищенной аллее, а она увязла в сугробе. Она добралась до следующего дерева, припала к стволу, при этом нечаянно, но сильно толкнула его. Дерево отблагодарило, сыпав на Марусю весь снег, который лежал на ветках, Естественно, попал за шиворот. «Ах!» — приглушенно вскрикнула она. «Зря ты прячешься за вымышленностью. Она тебе не поможет испытать сладость позора». Маруся отважно оглянулась и встретила взглядом пустоту. Точнее, она увидела аллею, деревья, ветки кустов с сугробиками снега, собственные глубокие следы. По ним она и выбралась обратно на аллею. Долго отряхивалась, бухтела и ругала, но когда поняла, что общественного позора не произошло и беззубому Максиму Петровичу нечего будет рассказывать внукам, Маруся развеселилась. Она в голос засмеялась и еще долго ходила в настроении, когда придурковатая улыбка не сползла с лица.